Содержание Данте Алигьери и Георгий Чистяков Учитель и ученик Из радиобесед О Вергилии, по и И о поэтическом восприятии нового времени Данте у Евангелии в жизни христианина Спутница на дороге Евангельской И свет Дантова рая Чистилище. Путешествие из страны греха к свободе. О Дантовом Аде или «Современен ли Данте?» Средства от Ада. Читатели Данте в 20 веке. Свет Христов просвещает всех. Открыть мир во всей его полноте. Предшественники Данте. О мировоззрении Данте. Мир Дантовских сравнений. Гамлет и Дон Кихот. Мир после Данте. Из книг. Немое солнце ада. Данте в Чистилище. Путешествие души. Несколько слов об эпиграфе. Конец содержания.